Глава 41. Быстро я бежала вниз по ручью. Ивы хлестали меня по лицу длинными ветками и цеплялись за одежду, словно пытаясь отговорить от этой затеи. Я проносилась мимо ядовитых трав и кустарников, а в голове при этом проносились рецепты сильнодействующих зелий, которые готовила шептуха, но ни одно из них не смогло бы сейчас мне помочь. Я остановилась перед двумя ивами с переплетёнными ветвями. Насколько я помню, под их прикрытием таился вырь. Я нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Несмотря на две пары носков, под ногами ощущались острые камешки и сухие веточки. Боги, правильно ли я поступаю? Меня стали одолевать сомнения. Я должна бежать куда глаза глядят. Уехать в Варшаву, забрать маму и сесть в первый самолёт, направляющийся на другой континент. Может, в Австралии мстительные боги не смогли бы меня выследить. Хотя с другой стороны, Австралия не очень хорошая идея. Там по слухам в обувь забираются ядовитые пауки. Мало того, что пауки, так ещё и ядовитые. Гренландия в этом отношении наилучший выбор. Прохладно слегка, но ничего. Я обернулась, чтобы оглядеться. Вокруг снова воцарилась пронзительная тишина. Лес не издавал никаких звуков. Это было ненормально. Я врач, сказала я вслух. Голос у меня ужасно дрожал. Я мысленно поморщилась и продолжила монолог. Я врач, человек науки, Меня нельзя запугать. Ну, разве что пистолетом. Колдовства не существует, подумала об утопце и Вурдалаке. Это определённо какое-то очень редкое генетическое заболевание. Только если упырь становится упёрём из-за хромосомных нарушений, то что я делаю посреди леса? И кто тогда Велес? Безумный учёный? Проклятие. Колдовство существует. У меня на глазах даже выступили слёзы. Хочу в Австралию. Даже если там все растения и животные пытаются тебя убить. Двум смертям не бывать, вздохнула я и вытерла слёзы. Я наклонилась и стала продираться сквозь неподатливые ветки, которые словно не хотели меня пропускать. Наверное, нужно было задуматься. Но я не стала. Наконец я перебралась через заросли. Передо мной открылась трясина, а примерно в метре над ней клубился серо-голубой туман. Пока что всё указывало на то, что я совсем рядом с входом в вырь. По преданиям к нему должна вести топь, охраняемая змеями, кабанами, русалками, утопцами и вилами. К счастью, этого домашнего скота Велеса Нигде не было видно. Мои носки вмиг намокли, пока я пробиралась через болото к стоящему посередине дереву. На каждом шагу слякоть издавала чавкающий звук. Мне показалось, что я ужасно шумела. Площадь, занимаемая трясиной, была огромна. Мне стало любопытно, смогу ли я найти её на спутниковых картах в интернете. Теоретически должна бы Но что-то подсказывало мне, что на фотографиях будет только густой лес. Наконец я остановилась у дерева, которое не походило ни на одно из тех, что я знала. Оно было размером с крепкий тысячелетний дуб, по форме похожа на чёрный тополь, с листьями, как у ясеня, и готова поклясться, сверху на нём росли маленькие красные яблоки. Приглядевшись, я заметила, что каждая ветка оканчивается острым шипом, длиной в несколько сантиметров. Таких деревьев не существует. Я правда не знаток в этом вопросе, но мне так кажется. Велес, я прочистила горло и повторила громче. Велес, это я, э, ясновидица. Я хотела бы с тобой поговорить. Если бы мне не было так страшно, то я бы, наверное, почувствовала себя глупо, разговаривая вслух посреди леса. Велес. Я обошла дерево, чтобы на всякий случай проверить, нет ли где змей или хотя бы кабанов. Тишина казалось, закладывала уши. У меня было ощущение, что они болят из-за того, что до них не доносилось никаких звуков. Велес. Снова позвала я, скорее из желания услышать хоть что-нибудь. Я коснулась коры мирового древа, желая перепрыгнуть через выступающий корень, и с визгом отдёрнула руку. Поверхность дерева была ужасно горячей и каким-то непостижимым образом пульсировала. "О боги", пробормотала я, прижимая ладонь к груди. Я посмотрела на свои пальцы чтобы проверить, как сильно я их обожгла. Они покраснели. К счастью, не было волдырей, свидетельствующих о повреждении более глубоких слоёв кожи. Это невозможно. Дерево не может быть расколённым. Сейчас же середина ночи. Живым нельзя прикасаться к мировому древу. Тебе повезло, что оно тебя не убило. А могло Если бы захотела, этот голос я бы узнала везде. Он был хриплым, шершавым и сухим. Каким-то таинственным образом он был совершенно лишён звуков, как у людей, перенёсших операцию на гортани. Я повернулась к высокому худощавому мужчине, которого уже видела на торжестве по случаю Ерелинова праздника. Он выглядел так же, как тогда. Даже чёрная одежда не изменилась с прошлой встречи. Вздрогнула. В нём было что-то нечеловеческое. Не знаю, то ли в этом виноват крючковатый, словно заострённый нос, то ли пустые чёрные глаза, похожие на ястребиные. Он казался живым и мёртвым одновременно. Велес спросила я Это ясновидяцы я ожидал большего уважения прохрипел он прости я покраснела Бог подошёл к дереву и ласково погладил его по коре его оно не обжигало я посмотрела на легендарное мировое древо признаюсь честно я всегда представляла его себе не таким хищным Неизвестной науке представитель флоры являлся аксис мунди, осью нашего мира. Я взглянула на толстые корни, пронизывающие землю. Интересно, насколько глубоко они уходят вниз. По поверьям, они должны пронизывать всю планету. Именно с этого дерева началось образование материков. Оно выросло первым. С него началась жизнь. Зачем ты явилась сюда? спросил Велес. Хотела сказать тебе, что Вурдалак, которого ты послал за мной, скорее всего, не переживёт эту ночь. Не знаю, чего я ждала: вспышки гнева, беспокойства, а он даже бровью не повёл. Неподвижно стоял, прислонившись к мировому древу, и сверлил меня взглядом. Чёрные глаза на фоне его бледной кожи казались лишь отполированными камнями. Я его убью, добавила я. Велес по-прежнему молчал. Это хорошо, что ты не возражаешь, начала запинаться я. Он склонил голову набок, как птица, и пристально смотрел на меня. Мне стало не по себе. Я начала сожалеть о своём решении. Приходить сюда было неразумно. Ты здесь не поэтому, заявил он. Нет. Я не знала, как лучше выразить словами то, что хотела ему сообщить. Чтобы он правильно меня понял, а главное, чтобы он не причинил мне вреда, если предложение ему не понравится. Я хочу заключить сделку, сказала я. Слушаю. Я отдам тебе цветок, если ты пообещаешь не посылать своих слуг ни за мной, ни за моими друзьями и семьёй. Я буду неприкосновенной. Мы будем неприкосновенными. Глаза Велеса заблестели, а узкие губы растянулись в вызывающей тревогу широкой улыбке. Мне нравится эта сделка. Значит, ты согласен? Да. Безопасность меня и моих близких в обмен на цветок, повторила я. Хорошо, прошептал он. Только сначала подумай, правильно ли ты выбираешь себе друзей. Не все они заслуживают доверия. Я подозреваю, что он имел в виду Мешка. Велес, вероятно, знал Что он тоже хочет получить цветок? А что с Вурдалаком? спросила я. Можешь его убить. Он мне больше не понадобится. Я нахмурилась. Я не могу его отозвать, пояснил Велес. Если Вурдалак хотя бы раз попробует кровь своей жертвы, то он больше не может от неё отказаться, даже если бы я ему приказал. Он зависим. Ему так и так придётся умереть. Ты правда обещаешь оставить меня в покое? удостоверилась я. В обмен на цветок. А потом? Потом ты будешь мне ни к чему. Зачем мне забивать голову твоим существованием? Хотя его слова звучали заманчиво, я уловила намёк на фальшь мне это не понравилось. Ты должен пообещать мне ещё кое-что, сказала я. Не говори никому о нашей сделке. Если Святовит узнает об этом, он попытается меня убить. Я ничего никому не должен, рассмеялся он. Когда он смеялся, в его шершавом голосе появились резкие нотки, напоминающие звук громко бьющегося стекла. Очень неприятный. Я почувствовала, как волосы встают дыбом и рефлекторно закрыла уши руками, не в силах вытерпеть этот звук. Если световит убьёт меня, то я не принесу тебе цветок, попыталась я убедить его. Мы должны сохранить наш уговор в тайне. Исно а видит так смутно. Он покачал головой, Он отошёл от дерева и шагнул прямо в трясину. Ноги его не уходили под воду, а твёрдо стояли на ней. Я в отличие от него утонула по щиколотку в грязи. Больше сказать было нечего, так что я молча уставилась в его спину и дрожала. Мне было очень холодно. Время шло. Тёмно-синее небо стало серым, а затем розоватым. Медленно занимался рассвет. Я в последний раз за сегодняшнюю ночь посмотрела на исчезающие звёзды. Тебе повезло, объявил наконец Велес, повернулся и подошёл ко мне. Мы стояли друг напротив друга. Мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Он был намного выше, чем мне запомнилось. Словно с ярелиного праздника Он таинственным образом увеличился в росте. У меня сегодня хорошее настроение. Я никому не расскажу о нашем уговоре, прошептал он. Но знай, если ты не сдержишь слово, я убью тебя, и это не будет быстрая или приятная смерть. А когда ты умрёшь, я не позволю твоей душе Гостесть на полях в Ире до конца времён. Я верну тебя обратно, чтобы ты навсегда стала моей служанкой, которую я смогу мучить. Произнося эти слова, он всё время дружелюбно мне улыбался, как будто мы говорили о том, как лучше испечь печенье с кремом. У меня же было ощущение, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Если Вурдалак ещё был жив, он должно быть чувствовал мой страх, как бы далеко не находился. "Поняла", выдавила я. "Я рад, можешь идти". Аудиенция, видимо, подошла к концу. Кора на мировом древе начала трещать и скрипеть, изгибаясь под немыслимыми углами. Из земли вылезли толстые корни, диаметром с моей бёдра. Я испуганно отшатнулась. Дерево образовало трон. Велес сел на него и сурово посмотрел на меня в последний раз. "Запомни, что я уже говорил тебе однажды. Здесь все делают то, что я прикажу". Я развернулась на пятках и убежала. И пока я неслась кромка хлюпая промокшими ногами по топкой трясине, я слышала за собой его хриплый, непостижимый смех. Меня преследовал звук разбивающегося стекла. Когда я наконец преодолела заслон из веток, отделявший меня от привычного мира, то первым делом отдышалась, уперев руки в колени. Посмотрела на ивы, охраняющие вход в навь и улыбнулась. Велес не понимал, какую ошибку только что совершил.